Мэг пожала плечами. Жаль. Разочарованно проговорила она. А мне казалось, что я удачно закрутила сюжет. Она отхлебнула виски и, взяв кочергу, разворошила угли в камине. Потухший огонь вспыхнул с новой силой. значит... «Вольнуть страховую компанию почти невозможно?» Спросила она, не глядя на Энсона. «Да», — ответил он и почувствовал легкое волнение. Вот уже три месяца он сам тщетно искал способа колпачить Мэддекса и нажиться на какой-нибудь афере, но понимал, что сделать это в одиночку не сумеет. «Да», — повторил он, — «это невозможно». «Нет, разве что...» Вдвоем один человек тут просто бессилен. Мэг посмотрела ему в глаза. «Мне почему-то кажется, что вы уже об этом подумывали», лукаво улыбнувшись, произнесла она. «Если у вас появится какая-нибудь свежая идейка, поделитесь ею со мной, ладно? Я использую ее в рассказе и отдам вам половину гонорара, если напечатают». Энсон допил свои виски и неохотно поднялся. «Хорошо», — ответил он. «Если что-то придет в голову, я позвоню». «Лучше приезжайте», — сказала она, вставая. «Ведь отсюда до Брента совсем недалеко, не правда ли? Мы с вами сразу все обсудим, Меня я сделаю кое-какие заметки». Энсон замялся. «Видите ли, я боюсь, что ваш супруг будет удивлен, увидев меня после... «Окончание рабочего дня здесь», — произнес он, наконец. «Да, пожалуй, вы правы», — согласилась хозяйка дома. «Филл страшно нелюдим. Гостей у нас никогда не бывает. Но по понедельникам и четвергам он уезжает в Лембсвилл и остается ночевать у приятеля». Энсон почувствовал, как у него вспотели ладони. Ох, в самом деле, с трудом скрывая волнение, произнес он. Хорошо, тогда хорошо, я, я как-нибудь приеду, милости прошу. Привозите ваши идеи в любой из этих вечеров. Мэг направился к входной двери. Энсон, взяв свой портфель, последовал за ней. «Кстати, а ваш муж застраховал свою жизнь?» — спросил он уже на пороге. «Нет», — ответила она с улыбкой. «Он считает это дурной приметой». Они переглянулись, и Энсон быстро отвел взгляд. «Уже многие из ваших коллег пытались убедить его», — продолжила она. «Но Фил их и слушать не хочет». Едва завидит страхового агента, как тот же начинает ругаться. По-моему, он просто очень суеведен. Энсон вышел под проливной дождь. «Спасибо за виски, миссис Барлоу», — сказал он. «Возможно, скоро я вам позвоню, если что-нибудь придумаю». «О, благодарю вас, благодарю. И простите за напрасное беспокойство». Она улыбнулась ему и закрыла дверь. Энсон пошел по дорожке к машине, не обращая внимания на струившиеся по его лицу холодные дождевые капли. Мэг раздвинула шторы и увидела, как Энсон медленно выруливается со двора. Подождав, пока шум мотора его машины затих вдали, она подошла к телефону и дрожащей рукой набрала номер. «Кто это?» Послышался из трубки грубый мужской голос. «Это я», — произнесла Мэг. «Кажется, рыбка клюнула». О, слишком мужской самоуверенно. Недовольно буркнул ее собеседник и, не прощаясь, повесил трубку.